глава 29 Ханна посмотрела вверх на роскошный 18тиэтажный небоскреб с элитными квартирами. Стеклянные стены сверкали в лучах закатного солнца За спиной возвышался почти идентичный близнец здания, только двумя этажами ниже. Отраженные полосы света создавали между строениями мерцающую долину. рядом фыркал реджи, допивая бутылку холодной воды, которую купил по настоянию Ханны. Он точно не был создан для проживания в жарком климате. Может, тебе следовало бы одеваться во что-то полегче несколько дней? Предложила она. Есть такое понятие, как высокие стандарты, знаешь ли. Отозвался Реджи с видом оскорбленного достоинства. А еще есть такое понятие, как тепловой удар. Неизвестно, что раньше скончается ты или твои высокие стандарты. «Пожалуйста, хотя бы носи рубашку с короткими рукавами, и лучше всего с брюками из хлопка». «Я лучше умру», — непреклонно объявил Реджи без малейшего сарказма в голосе. «Кажется, я оставила блокнот в машине», — похлопав себя по карманам, прокомментировала Ханна. «Жаль, хотела записать это высказывание, чтобы потом зачитать на твоих похоронах». «Как самонадеянно с твоей стороны рассчитывать, что ты непременно попадешь в список приглашенных?» — проговорил Реджи, убирая пустую бутылку в свой портфель. Ханна заметила, что от главного входа в здание им машет пожилой мужчина с короткими седыми волосами. Спутник помахал в ответ. «Ты знаешь охранника?» «Это слишком мертвый Тони», — пояснил Реджи. «Мы вместе участвовали в нескольких постановках любительского театра». Даже страшно спрашивать, откуда взялось такое прозвище. Оно появилось из-за того, что Тонни потрясающе изображал трупы. Что, прости? Он играет мертвых с невероятной степенью достоверности, поразительно убедительно. Как-то раз мы ставили Гамлета, а Тонни получил роль покойного короля. В итоге он пролежал на сцене весь спектакль, даже в перерыве, и, должен заметить, служил истинным украшением пьесы исключительный талант. Понятно. «Пираты Пензанса» — это мюзикл, где никто не умирает, но наш режиссёр специально изменил сценарий ради Тони. Зрители приходили посмотреть только на него. Его игра — нечто потрясающее. Верю на слово. Он всё время получает приглашение исполнять роли на телевидении, но после одной съёмки в сериале «Катастрофа» несколько лет назад Разочаровался в процессе и теперь отказывается. Говорит, что не хочет обесценивать актерское мастерство. И с тех пор играет только в любительском театре. А он когда-нибудь... Что? — потолкнул Реджи. Ну, пробовал роли с текстом. С текстом? — фыркнул он. Просить слишком мертвого Тони говорить, все равно, что просить Моцарта читать рэп. «Лишь обыватели, подобно филистимлянам!» К счастью, возмущенную речь Реджи прервал объект обсуждения. Как не иронично, упомянутый Тони выглядел сейчас совершенно живым. С нервной улыбкой он открыл дверь перед гостями. «Реджи, Нальт, спасибо, что пришел!» «Уверяю, оказать услугу другу мне за счастье. Позволь представить Ханну Уиллис, она работает помощницей редактора». «Не пропускаю ни одного выпуска газеты», — поприветствовав девушку, заверил Тони. «Как приятно встретить столь верного читателя», — улыбнулась она. «Можешь еще раз рассказать, что случилось?» — попросил Реджи. «Объясню все по дороге». Тони жестом пригласил спутников следовать к лифту и кивнул мужчине с толстой книгой за стойкой в фойе. А когда они вошли в кабину, то нажал на кнопку с номером «четырнадцать», и только после этого заговорил. «Простите, но Майкл считает, что мне не следовало вам звонить, хотя он ее и не видел. В смысле, когда это случилось. А я видел, потому что дежурил вчера ночью». «Видели кого?» уточнила Ханна. «Леди по имени Джорджина Грант. Она живет здесь, по краткосрочной аренде». «Так вот, прошлой ночью Она проснулась и обнаружила постороннего мужчину у себя в квартире. «Разве в таких случаях не следует обращаться в полицию?» «О, они уже приезжали», — вздохнул Тони. «Вот только...» Его прервал звон, возвестивший о прибытии на нужный этаж. Все трое вышли на лестничную площадку и направились к одной из дверей. «Лучше, чтобы вы услышали историю из уст самой пострадавшей», Закончил провожатый и громко постучал. Затем повысил голос. «Мисс Грант, это Тони! Я привел надежных людей, о которых упоминал!» Спустя минуту дверь отперла очень бледная женщина, в очках. Она нервно посмотрела на гостей, но все же впустила их в квартиру, торопливо отступив в комнату. Реджи с Ханой обменялись взглядами. Тони вошел первым и направился по коридору, ведя за собой спутников. Деревянные полы, недавно окрашенные стены, место дышало роскошью. Наконец, взору предстали кухня открытой планировки и гостиная с обычно прекрасным видом на город. Причина, по которой сегодня это было не так, заключалась в самодельном барьере из почти всей мебели комнаты, перегораживающем выход на балкон. Джорджина, Забралась ногами в кресло, стоящее в дальнем углу помещения, и прижала колени к груди. «Мисс Грант», — мягко произнес Тони, — «как я и говорил, это надежные люди. Они работают в газете». Оба журналиста представились. «Слушайте, я не верю во всю эту чушь», — выпалила джарджина. Реджи посмотрел на Ханну, предлагая ей начать разговор. «Прекрасно вас понимаю», — кивнула она. «Мы часто встречаем подобные отношения. Почему бы вам просто не рассказать, что произошло, а дальше разберемся?» «Все очень просто», — вздохнула джарджина рассеянно теребя волосы. «Вчера я проснулась посреди ночи, почувствовав, что рядом кто-то есть, и когда открыла глаза...» «Не волнуйтесь, теперь вы в безопасности», — успокаивающим тоном произнесла Ханна. «Ха!» Горько усмехнулась собеседница. Затем опустила взгляд и пробормотала. «Извините. Знаю, вы просто хотите помочь. В общем, когда я проснулась в спальне, вон там, с другой стороны коридора, то увидела мужчину. Он стоял в изножья кровати, и у него были... клыки». Она показала на свой рот. «Ну знаете, как у вампира». А еще красные глаза. Ужасно убедительный грим. «А вы уверены, что это был именно грим?» «Что же еще?» «Конечно», — решила не спорить Ханна. «И этот незнакомец?» Она оставила предложение висеть в воздухе. Джорджина потянулась, взяла со столика большой стакан с молоком, который заметно дрожал в ее руке, и только тогда заговорила. Когда он двинулся ко мне, я закричала. Видимо, это его спугнуло, он развернулся и убежал. Ясно. Затем направился в эту комнату. Я последовала потому, что... Женщина поднесла стакан к губам, но так и не отпила. Сама не знаю, зачем я это сделала. Просто побежала за чужаком, но он исчез. А дверь оказалась открытой. Вы имеете в виду... «Дверь на балкон?» — уточнила Ханна, получив в ответ утвердительный кивок. «Тогда я схватила нож на кухне и прошла по всей квартире, проверяя помещение за помещением, просто на всякий случай», — продолжила Джаджина. Выглянула наружу, посмотрела вверх, вниз. «Ничего». Ханна обратила внимание на большой кухонный нож, который лежал на столике, где раньше стоял стакан с молоком. Входная дверь осталась запертой. Мне это известно, потому что пришлось возиться с ключом, чтобы ее открыть. Злоумышленник не мог покинуть квартиру тем путем. «Понимаю», — кивнула Ханна, стараясь говорить спокойнее, чем чувствовала себя. «Звучит просто кошмарно. Чертовы полицейские так и сказали, что мне приснился кошмар». Джорджина сжала стакан настолько сильно, что у нее побелели костяшки. Тони откашлялся и добавил. «Я позвонил в участок сразу же, как только мисс Грант спустилась в фойе. Двое офицеров приехали очень быстро и проверили квартиру. Еще раз. Затем мы вместе просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они здесь повсюду, в лобби, в лифтах, на лестнице, снаружи здания. Злоумышленник не засветился ни на одной». «Потому что он появился совсем другим путем», — прокомментировала Джорджина. «О чем ей сообщила полицейским?» «Так все и было», — подтвердил Тони. Дверь стояла открытой из-за жары. Она указала на балкон. Именно оттуда он и пришел. Вот только доблестные офицеры заявили, что никто не способен вскарабкаться так высоко. Поэтому, по сути, мне просто приснился очень яркий кошмар. Либо я вообще все выдумала. Так и сказали. С гримасой неудовольствия кивнул Тони. Именно поэтому я позвонил вам. Я знаю, что именно видела. Джорджина стукнула кулаком свободной руки по подлокотнику кресла. И точно не сошла с ума. Я вам верю. Поспешила успокоить Ханна. Великолепно. Безобидно, тот факт, что мне верят журналисты из желтой прессы, не кажется слишком обнадеживающим. Пострадавшая дернула подбородком в сторону столика, на котором лежал открытый номер странных времен, выпущенный на прошлой неделе. Жду не дождусь, чтобы попасть на страницы вашей газеты рядом со статьей о женщине, вышедшей замуж за локомотив. Джорджина посмотрела на журналистов расширенными от ужаса глазами. — Боже, пожалуйста, не печатайте ничего про меня. — Не переживайте. Обещаю, мы публикуем материалы только с согласия тех, кто их предоставил. — Отлично, спасибо, просто с моей работой, само собой. — одобряюще улыбнулась Ханна и, тщательно подбирая слова, добавила. — Можно поинтересоваться. Вы считаете, что спугнули проникшего внутрь мужчину своим криком? Собеседница побарабанила пальцами по подлокотнику, после чего подняла глаза на журналистов и задумчиво произнесла «Действительно это было странно, то есть более странно, чем все остальное. Когда я закричала, он будто очнулся от транса и посмотрел на меня с ужасом, словно только теперь осознал, что делает. В комнате воцарилась тишина, которую спустя пару минут нарушил Реджи». «Помимо зубов и глаз, вы заметили еще что-нибудь из внешности злоумышленника?» «Вы будете смеяться», — тяжело вздохнула джарджина «Обещаю, не будем», — заверил Реджи. На нем был зеленый анарак Проговорила она, глядя в потолок, затем, не получив ожидаемой реакции, посмотрела на журналистов и отвела глаза. «Поздравляю». На этом моменте один из офицеров полиции расхохотался. «Вы двое хотя бы сумели сохранить серьезные выражения лиц?» «Мы же сказали, что верим вам», — произнесла Ханна. «Нам доводилось слышать вещи куда более странные, которые противоречили здравому смыслу. Это не значит, что они не являются правдивыми. Если вам станет легче, то вы не первая, кто сообщает о чем-то подобном». «Серьезно?» С удивлением посмотрела на нее Джорджина. «Серьезно», — кивнула Ханна. «Обещаю, вы не сходите с ума». «Ну, я бы пока не сбрасывала эту вероятность со счетов». Нервно рассмеялась собеседница. «Хорошо», — улыбнулась помощница редактора. «Вы помните что-нибудь еще?» «Он...» Джорджина нерешительно осеклась. «Что?» — спросила Ханна. «Все в порядке, вы можете нам рассказать». «В общем, этот вампир...» «Назовем вещи своими именами...» «Короче, когда я закричала...» «И он...» «Осознал, что делает», — подсказала она. «Осознал, что делает», — подсказала Ханна. «Ага. Ну так вот, перед тем, как убежать, он...» «Извинился».